Глава первая. Дрейп. Март, тысяча шестьсот пятьдесят четвертый год. Даже спустя неделю после похорон я чувствую в первую очередь облегчение. «Понимаю, что этому нет оправдания, что мне следовало бы горевать, но не могу». «Скрестив руки на груди, я стою у двери с распахнутой верхней створкой и смотрю невидящим взглядом вдаль, на окружающие ферму, луга и поля. Всего этого вообще не должно было произойти. Возвращаясь мыслями в прошлое, я не понимаю, что на меня нашло в ту ночь, год назад». На протяжении многих лет я относилась к Говерту как к любому другому деревенскому парню, не обращая на него особого внимания. Просто-напросто не думала о нем. И не потому, что он был некрасив. Его даже можно было назвать привлекательным. Впервые я заметила это на ярмарке, когда он потянул меня танцевать и прижал к себе. Я была немного пьяна, конечно же, но не настолько, чтобы не осознавать, насколько его тело близко к моему, как тяжело он дышит и как осторожно держит меня своими сильными руками. В каждом повороте мы соприкасались с бедрами, и пока мы лавировали между другими парами, он все крепче прижимал меня к себе. Это опьяняло еще больше. Я догадалась, что он в меня влюблен, и что в том, как он бывало хмурил брови, неотрывно глядя на меня при встрече, выражалось не недовольство, а желание. Неужели меня покорило его внимание ко мне? Или же, отказав многим женихам в надежде найти кого-то получше, я боялась остаться одна? А может, я и вправду влюбилась в него в тот момент? Когда он крепко взял меня за руку и потянул за собой в укромное местечко в саду, я не сопротивлялась. Спустя несколько месяцев, узнав, что я беременна, Говерт обрадовался и сразу же предложил пожениться. Он был неплохой партией, Вдовец, около сорока лет и не без средств. Но все же не совсем то, чего я желала. Однако выбирать не приходилось. Один необдуманный поступок на ярмарке... Один миг полного помутнения сознания, и мое будущее предопределено. Прощайте мечты, прощай шанс выбраться из деревни и начать новую жизнь. Самое страшное, что я никак не могла вспомнить, что же такого я нашла в нем в ту ночь. Как бы то ни было, на следующее утро от этого не осталось и следа. Спустя месяц мы поженились. А еще через шесть недель моя беременность окончилась преждевременными родами. Ребенок мальчик, родился мертвым. С того дня прошел уже год. Теперь и Говерт покоится в холодной темной земле. Единственное зеркало в доме развернуто к стене, и вот уже вторую неделю закрыты ставни. Сегодня я их, наконец, открываю. Радуюсь тому, как утренний свет разливается по комнате. В гостиной, где в течение нескольких дней было не протолкнуться от соболезнующих, непривычно тихо. Я живу в Дрейпе всю жизнь, и поддержка родных, друзей и соседей в эти дни согревала мне душу. Только родственники мужа никак не проявились. Наверное, им тяжело смириться с тем, что после года брака с Говертом я унаследовала все его имущество. Я их понимаю. но что уж поделаешь. Видит Бог, это наследство я заслужила. Я окидываю взглядом комнату. От круглого стола у окна до очага и мебели, которую разрисовала сама. На каменной плитке пола падает солнечный свет, но тепла от него немного. Еще только начало марта. Дым от камелька поднимается вверх, к балкам, на которых подвешены колбаса и шпик, а затем идет на чердак, где еще осталась половина припасов на зиму. Непривычно, что весь дом в моем распоряжении, но задумываться об этом некогда. Работы не ждет, и теперь без Говерта ее еще больше. Несмотря на то, что у меня есть служанка и работник, дел приходится много и на мою долю. Дни недели ничем не отличаются друг от друга. Я отдаю коров, задаю корм свиньям и курам, вожусь в огороде, взбиваю масло и делаю сыр. Оставшееся время уходит на стирку и починку белья на то, чтобы прясть и ткать и иногда немного нарисования. Порой, взглянув на отполированный до зеркального блеска бок медного котелка, в отражении я словно вижу свою маму. Заплетенные косы убраны под белый чепец. Мама всегда чем-то занята, всегда уставшая. Мне 25, но я чувствую себя такой же старой, как она. Потерпи еще немного, говорю я себе по дороге к хлеву. Траур длится всего шесть недель, ничего страшного. Якоб, мой работник, уже начал доить коров. Он молча приветствует меня вздернув подбородок. Я киваю ему в ответ. Я собираюсь наняться к Абраму Груну, произносит он, когда я усаживаюсь на табуретку. Отлично. Вот только Енет еще не нашла себе нового места. Найдет. Не здесь так, в графте. Какое-то время мы доем молча. Руки работают спора, молоко брызжет в ведро. Когда вы уезжаете? Вдруг спрашивает Якоб. Как только все продам. Аукцион на следующей неделе. Якоб кивает. Иннет взяла бы себе маслобойную катку. Так она сможет взбивать свое собственное масло. «Не выйдет. Катку я уже обещала матери». «Вот как. Жаль». Якоб вытаскивает ведро из-под коровы и выпрямляется. Стоит, будто хочет что-то сказать. Я смотрю на него вопросительно. «Тут это насчет хозяина...» «Что такое?» «Его брат болтает всякое». «Я прекращаю доить». «Что именно?» Якоб медлит. «Ну говори же, Якоб!» Мой голос звучит резко, в нем сквозит нетерпение. «Думаю, вы и сами знаете», — отвечает он и уходит. «Вчера я сделала из пахты процеженный творог. Сегодня за обедом я намазываю кисловатую массу на кусок ржаного хлеба. Якоб и Янет сидят за столом вместе со мной». Все мы погружены в собственные мысли и не особо разговариваем. После обеда я оставляю хозяйство на работников, а сама надеваю уличную обувь и поднимаюсь на дамбу, ведущую в Дерейп. Моя ферма находится на обводном канале вокруг полдера Бэмстер, посреди болотистой низины. Полдер – осушенный участок низменных заболоченных морских побережий. Чтобы добраться до дома родителей, мне нужно попасть на другую сторону деревни. И быстрее всего будет пройти через центр. Через восточный предел я выхожу на прямую улицу, где убогие постройки вскоре сменяются просторными домами с фасадами, выкрашенными в красный или зеленой. Ближе к середине деревни стоит даже несколько каменных домов со ступенчатыми щипцами. Такое впечатление, что их сюда занесло случайно. Ступенчатый щипец, верхняя часть фасада, фронтон, оформленный в виде сходящихся лесенок. Я то и дело здороваюсь со знакомыми, и они нерешительно приветствуют меня в ответ. Они что, меня сторонятся? Шепчутся у меня за спиной? Оказавшись на малой плотине, где расположена весовая, и люди снуют туда-сюда, я больше не могу обманывать себя. Да, на меня и впрямь все глазеют и перешептываются между собой за моей спиной. Лишь единицы подходят с вопросами, как у меня дела и правда ли, что я уезжаю. Жители Дерей погордятся своей деревней, где их семьи живут уже в течение нескольких поколений. Им и помыслить страшно об отъезде, а здесь это почти что преступление. На меня всегда считали чудаковатой, так что мои планы не должны их сильно удивить. «Тот комод, который ты так красиво расписала, тоже будешь отдавать». На меня с интересом смотрит скупщица Сибрик. «Я бы забрала». «На следующей неделе будет аукцион». Отвечаю я со звеняющейся улыбкой и иду дальше. Я сворачиваю на узкую церковную улицу и выхожу из деревни. Вдали уже виднеется родительская ферма. Я добираюсь до размытой грязью дороги и ускоряю шаг. «Мартин давича приходил». Склонившись над водокачкой, мама моет бидоны из-под молока. Освещенное тусклым зимним солнцем, ее лицо кажется измождённым и старым, а выпрямившись она хватается за поясницу. «Он хотел поговорить с тобой, но так расшумелся, что я его выпроводила». «Я беру бидон и ставлю его под струю воды». «Услышал, что ты уезжаешь, Катрейн. Разозлился». «С чего бы? Это моё дело». «Да, но так быстро, сразу после похорон? Это многим кажется странным. Но вот зачем тебе Валкмар? У тебя есть ферма, скот, всё теперь твоё. А От женихов отбоя нет. Вот, к примеру, Гэрит. Объедините своё имущество и будете богаты». Я уезжаю в город, чтобы служить там экономкой, а здесь была бы сама себе голова. Я вздыхаю. Мы уже много раз говорили об этом, мама. Я не всегда буду экономкой. Скоплю денег, выйду замуж и останусь жить в городе. Да уж, ты всегда этого хотела». Еще совсем крошкой ты любила ездить с нами в город, когда мы возили сыр на рынок. Я этого никогда не понимала. Да и кроме тебя никто туда не просился. Четыре часа в одну сторону, четыре часа в другую. И все по воде. Только ради того, чтобы немного побыть в городе. А еще я плакала, когда пора было уезжать оттуда. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Что ж... «Поступай, как знаешь. Ты уже не маленькая девочка. Я не могу тебя удержать», — говорит мама после короткой паузы. «Вот только в наступившей тишине я выжидательно смотрю на нее». «Что?» «Люди болтают». «В деревне всегда болтают. Поэтому я и хочу отсюда уехать. У меня все эти пересуды до сплетни уже в печенках сидят». На мамином лице появляется смиренное выражение. «Я буду по тебе скучать», — говорит она. «Но, может, тебе и впрямь лучше уехать».